Тем более, что ввести венецианца в круг ее родственников не представлялось возможным. «Нам надо расстаться», — наконец сказала Анриетта. «Мы были очень счастливы вместе, но все когда-то кончается. Я чувствую, что я не создана для бродячей жизни». Джакома опустил голову. Впервые ему нанесли сердечную рану. Ему была невыносима мысль расстаться с Анриеттой